Да, начало он выбрал не зря. Обычная здесь ночная суета стихла. Изредка скрипела где-то фанерная перегородка. Раскачивались железные ножки ночного успокоения. Видимо, кто-то пытался вспомянуть молодость, как ему пособить. Со вздохом он прекращал свое бесплодное чтение. Тишина думал Савелий Львович, удаляет препоны, натыкает на откровенности, случается. И он набросился. Если так, Егор Егорович, то встречать ли вам вначале экономическую обстановку? Или вас интересует вышибить на поверхность лицо, возглавляющее эту экономическую обстановку? Вне всяких препятствий я осознаюсь, что дом, в котором вы сейчас живете, есть одно целое. Ну, я давно так полагал. Приятно. И эта целостность за последние четыре года укрепилась еще круче. Он обвивал меня хитростью. Я ответил уклончиво, если вы, Савелий Львович... «Желаете, чтобы я доложил Леону Ивановичу экономическую обстановку?» «То, несомненно, ввиду хотя бы и того краткого времени, коем обладает он, лучше начать с лиц, ну, тем более, что он будет вести с ними переговоры на слиц, опирающихся на экономическую обстановку». Он возбужденно несколько раз кивнул головой Запачканные, затасканные, с какими-то ну, неуловимо грязными глазами. Приятно, приятно. Без всякой опасливости начну с того, что главная действующая сила здесь не Степанида Константина, и не Жаворонков, и не Носы и не Ларвин, и не Тереша Трошин и не прочие вообще. А главное здесь я. Я Савелий Львович Мурфин. Присяжный, поверенный, правозаступник. И четырехгодичный план, удачно осуществляемый, тоже мой. Я бережно сказал, любопытно и неожиданно. Еще бы! «Неожиданно это не только для вас, мало знакомого с обстановкой дома, но с той же, если не больше неожиданно было бы и для Жаворонкова, Ларвина, Трошина и прочих. Четыре года назад поведал я свой план Степаниде Константиновне и с той порогом он говорил о нем второму. А если я вместо Черпанова Иному лицу сообщу по объеместей Мало ли, какие сны, видите ли вы, Егор Егорыч? Нельзя же все сны передавать иным лицам, даже и объемистым. Да и головка может заболеть от неудобного сна. Так вот, Степанина Константиновна, После того, как закрыли ее пуговичную и после принятия моего плана, жить начала опасливо, но лучше. На женщину, да особенно, если инвалид, муж с ней, который кроме волн контры и выговорить ничего не может, мало обращает внимания. Ну, спекулирует маслом там, молочишком, прах с ней. А мысль моя о четырехгодичном плане возникла по поводу некоторых странных чисел эпохи, всяческих опасец. чучу чего, -чего? Опасец, опасец. Ну, Просто неродное выражение, Егор Егорович. Нечто вроде такого времени, которое способно вредить. Ну, скажем, четырехлетняя война, закончившаяся телеграммой Макса Баденского... От 4 октября 2018 года гражданское неустройство и внутренние войны в СССР с 1918 по 2022 год.